От автора к русскому изданию. В этой книге впервые научно доказывается, что быть моральным выгодно, и единственное, что делает человека человеком, это высокий уровень его сознания. Человек, который нарушает законы природы, обязательно будет наказан, а живущий в согласии с нею вознагражден. Для сознательного и внимательного читателя здесь нет ничего удивительного или необычного. Опираясь на научные законы и примеры из повседневной жизни, я показал, что мы не живем, как подобает истинным людям. И интуитивно ощущая это, испытываем тревогу, не зная и не понимая, как достичь счастья, как помочь себе и другим. Чтобы понять это, необходимо хотя бы на время оставить свои предубеждения и освободить слово «мораль» от всех ложных представлений, которые накопились на протяжении истории человечества. На самом деле, мораль — это кодекс законов природы, позволяющий достичь совершенства и гармонии с самим собой и Вселенной. Достижения российской философии, науки, литературы и культуры свидетельствуют о том, что русский народ всегда стремился к этой гармонии. Человек – неизолированное существо. Он влияет, по словам Вернадского, на весь космос, на природу, на все, что его окружает, и этим вызывает заслуженную ответную реакцию. Именно поэтому каждый в ответе за свои поступки. Супруги Кирлиан обнаружили наличие у живых существ энергетического поля, которая содержит всю информацию о них и изменяется в зависимости от переживаемых внутренних состояний. Данное открытие подтвердило, что осязаемые и неосязаемые, материальные и нематериальные, находятся в неразрывной связи, образуя единое целое. Профессор Гурвич в начале 20 века открыл метагенетические лучи и первым ввел в биологию понятие поля. Основоположник космонавтики Константин Циолковский утверждал, что во Вселенной все движется и эволюционирует, и человек далеко не совершенное существо. Он совсем недавно зародился и находится в периоде своего развития. Возможно, именно бескрайняя территория, самой большой в мире страны, позволила ее народу быть настолько открытым для всего нового. Современное освоение космоса стало логичной реализацией идей основоположников русской космологии, мечтавших преодолеть пределы нашей планеты. Великий русский писатель Лев Толстой говорил о необходимости внутренней революции, позволяющей найти истинные ценности и смысл жизни. Этому была посвящена большая часть его произведений. Он считал, что зло нельзя победить насилием но лишь объединением всех во вселенское братство. И речь шла не столько о благотворительности, сколько об образовании, основанном на пробуждении сознания, как о единственном средстве преодоления личных недостатков, бедности и зла, захлестнувших общество. Свой известный роман «Анна Каренина» он завершает замечательным выводом, высказанным его героем Левиным, который после многих лет настойчивых попыток найти смысл жизни, в конце концов увидел проблеск света на своем пути. Жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее не только не небессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее. Уже на закате XX века русский математик Никита Моисеев Размышляя о судьбе человечества в книге «Современный рационализм», писал «Мораль – понятие более тонкое, чем нравственность, связанное не только с системой нравов, но и с духовным миром человека, его ориентацией на внутренние ценности. От вопросов экологии, технологии, политологии мы неизбежно должны перейти к обсуждению проблем эволюции внутреннего мира человека». Необходимо найти способы такого воздействия на него, чтобы внутренний духовный мир человека превратился в его основную ценность. В этом и лежит ключ к самому главному – сохранению вида homo sapiens. Я хотел бы, чтобы книга «Мораль XXI века» внесла свой вклад в эволюцию сознания человека и помогла наполнить добром каждое желание поступок или мысль что позволило бы достичь цели ради которой все мы были созданы самосовершенствование только так мы сможем сделать лучший мир в котором живем